Глава 35. Джеймисон. Нет! Крикнул Роджер, выхватывая пистолет у меня из рук. Глаза Дьюи так и остались закрытыми. На виске краснела аккуратная круглая дырочка, совсем не такая, как рана Тревора. Но он был мертв. И застрелил его я. Я никогда в жизни не охотившийся ни на кроликов, ни на оленей, ни на кого-либо еще, но только что убивший человека. Музыка утонула в шквале безумных аплодисментов. «Простите», — в горле забулькал какой-то нелепый смех. Я извинился еще раз. Роджер уставился на меня так, словно в меня вселился дьявол. «Триста. А тристи ты забыл?» «Триста. На полу рядом с Тревором, бездыханная. А я застрелил путешественника во времени, который мог бы вернуть к жизни их обоих. Я упал на колени, взял ее безвольную руку, стал нащупывать пульс. «Нет, нет, нет!» Лакс, не говоря ни слова, тяжело осел на пол возле меня. «Уберите тела! Быстро!» — прогремел чей-то голос. «Вольф, должно быть, прибежал на выстрелы». Все больше ревеллей покидали свои укрытия и стекались сюда. Тетушки Лакс подхватили Тревора, и я усилием воли отвел глаза. Двое мужчин подняли дьюи и унесли куда-то в глубины закулисья. Нана шла за ними и вытирала кровавый след кухонным полотенцем. Они потянулись к Тристи, но я еще крепче прижал ее к себе. Роджер сверкнул на них глазами. Не отдам, пока ее не посмотрит доктор Страттори. «Она мертва!» Вольф мягко положил руку на плечо сыну. «Ты врач?» — огрызнулся Роджер. «Никто к ней не прикоснется, пока все страттории на Шармане не объявят, что она мертва! Пока не поклянутся перед Эдвардианцами! Пока сам Господь не спустится с небес и не скажет этого!» Он откинул волосы и решительно вздернул подбородок. «И даже тогда не поверю!» Вольф увидел опустошенный взгляд Роджера, и присел на корточке рядом с ним. «Вы слышали моего сына? Эй, ты!» — махнул он одному из мальчишек. «Приведи доктора Страттори, а ты стой на страже, никому не шевелиться, если кто-нибудь хотя бы подумает о случившемся нам всем крышка!» Стоит одному из двордянцев прочитать наши мысли, и они доложат Хроносам. Два человека из их семьи застрелены за кулисами шоу Ревелли. «Если я приду к ним с повинной и попрошу вернуть Тристу, может быть, она останется жива». Роджер прислонился к отцу, с трудом сдерживая слезы. Он стал похож на мальчишку, который изо всех сил старается не разреветься в голос. Никогда еще я не видел его таким. Вокруг нас засуетились Ревелли. Они то и дело бросали на меня настороженные взгляды. Считали, будто это я устроил пожар. Или осуждали меня за то, что я убил человека. Пока тетя Кэролин яростно отмывала пол, за кулисы заглянула калет. Ее лоб блестел от пота. «Папа, ты нужен нам. Пора объявлять результаты выборов». Вольф кинулся ей наперерез, но не успел. Повсюду кровь. В основном Дьюи, но и Триста тоже. У Лакс даже лицо было забрызгано кровью. «Лакс!» — взвизгнула колет. «Что с тобой?» «Это не моя», — тихо ответила Лакс. Я почувствовал на себе ее взгляд, но так и не собрался с духом повернуться. Мне было невыносимо от мысли, что она посмотрит на меня теми же глазами, что и Роджер. Словно это я своими руками застрелил Тристу и Тревора. Увидев Тристу Калет закричала, хрипло, надрывно. Я крепко зажмурился. Разум отказывался верить в происходящее. Маленькая холодная рука скользнула в мою ладонь. «Я понимаю, почему ты это сделал», — шепнула мне Лакс, но ее лицо оставалось бледным. «Ты же кричала. Не надо!» — выдавил я. Она слабо сжала мою руку. Под глазами темнели круги. Как же она устала от всего этого, как обессилила! Дьюи мертв. Ей никогда больше не придется зачаровывать его. Но триста... Роджер зажал руками рану на ее груди. Только бы не в сердце, боже мой, только бы не в сердце. Если у Бога есть некая система подсчета баллов, я готов вложить все, что заработал за 12 лет, проведенных в монастырском приюте. Я убил человека, и если Господь в наказание заберет триста. 300... Что с ней? Закричала колет. Она обшаривала темную, окровавленную одежду Триста, отыскивая рану. Не сейчас, прошептала Лакс. Я снова сжал ей руку, но она не ответила. Оттолкнув меня с дороги, ворвалась Элен Страттори. Рука Тристы выпала из моей, и Элену коризненно вздохнув, принялась осматривать пулевое отверстие. Как будто Триста сама была виновата в том, что в нее стреляли. И кто? Ее родной брат, которого я убил. Вольф сжал плечо Роджера. Облика ждет объявление победителя. Я должен вернуться туда. Но он же мертв! крикнул кто-то. Думаешь, я не знаю? огрызнулся Вольф. Всем выйти на поклон! Кланяйтесь как можно дольше, продержитесь хотя бы минуту, пока я не придумаю, как нам выиграть время. Может, выступим на бис. Колет протянула к нему свои окровавленные руки. Шутишь, что ли? «Если зрители о чем-нибудь догадаются, считай, что мы покойники. Иди, милая, ей уже ничем не поможешь». Колец не сдвинулась с места. Элен Страттори разорвала рубашку Триста и провела рукой над раной. Роджер крепче прижал Триста к себе. «Переведите рану на меня». «Ты же знаешь, не могу». Спокойным тоном ответила доктор Страттори, не отрывая глаз от раненой. С помощью своей магии она чувствовала все увечья пациентки, но без согласия Триста могла лечить их лишь обычными лекарствами. «Калет, иди. Я сама все сделаю». Лицо Калет исказилось. Она вытерла руки полотенцем, а затем поднесла его к алым губам Лакс. «Идешь?» «Я скоро», — ответила Лакс едва слышно. «Никогда еще не видел ее такой изможденной». Я откинул ей волосы с лица и почувствовал, какой ледяной была ее кожа. Наверное, от шока. «Хочешь, принесу воды?» Под руками доктора Стратори раздался стон. «Триста!» — вскрикнул Роджер. С моих плеч свалился тяжелый груз. Я схватил тристу за руку. Калет крепко зажмурилась, и по ее щекам заструились слезы облегчения. Триста открыла глаза обвела взглядом Роджера, колец, меня и снова застонала. «Что со мной?» Роджер еле заметно покачал головой. «Только не перед Страттори. Им нельзя ничего знать». «Пуля прошла мимо сердца и застряла недалеко от легкого», — сказала Элен. «Надо перенести тебя ко мне в операционную». Слезы застилали мне глаза. Я сжал руку Тристи, и она стиснула мою в ответ. Значит, она поправится? спросила колет. Доктор Стратори отхлебнула большой глоток из своей фляжки. Тот, кто стрелял в нее, либо не умеет нормально целиться, либо, напротив, очень искусный стрелок. Роджер и его тетушки помогли доктору Стратори переложить тристу на носилки. Та закрыла ладонями искаженное от боли лицо. С ней все будет хорошо, повторял я себе и Лакс. Слышала? Триста поправится. Лакс освободилась от Дьюи, и мы все тоже. Кошмар наконец-то закончился. Снова появился Вольф и прогнал колет прочь. Увидев, что мы с Лакс держимся за руки, он нахмурился еще сильнее. «Лакс, ты нам очень нужна на сцене!» Она зажмурилась и промолчала в ответ. Я провел рукой по ее влажным локонам. «Без нее не справитесь?» Зрители ждут нового мэра и его невесту. Нам нужно выиграть время. Он присел на корточке рядом с ней. Лакс, ты истощена? Он говорил обтекаемыми фразами. Не знал, насколько глубоко она посвятила меня в дела своей магии. Лакс пошевелила ногами, но встать так и не смогла. Все ее тело тряслось крупной дрожью. Я прижал ее к себе, окутывая своим теплом. «Сэр, она многое пережила». Вольф недовольно скрестил руки на груди, но ушел без нее. Каждому, у кого есть глаза, было видно, что она на грани обморока. «Я рядом», — прошептал я, уткнувшись ей в волосы. «Беда миновала, и с тобой тоже все будет хорошо, правда?» «Прости», — выдохнула она. Не надо ни за что извиняться. Невзирая на кровь, то, что все еще обогряло ее руки и лицо, то, что была пролита за весь этот ужасный вечер, я нашел в себе силы улыбнуться. Теперь ты свободна. Он поворачивал время вспять. Ее веки, затрепетав, опустились. Выражение лица стало умиротворенным, полусонным. Снова и снова. Я знаю, любимая. И что бы он ни делал, мы все равно нашли друг друга. Ее голос был так тих, лицо так безмятежно. Я всегда найду тебя. Я ласково погладил ее по щеке, и Лакс улыбнулась, расслабленно, мягко. Ушла вся боль, исчезли маски напускной храбрости и безразличия. Ее работа была окончена. И теперь, наконец, начиналась настоящая жизнь. За занавесом пророкотал голос Вольфа. Так насчет еще одной песни в честь нашего кандидата. Публика радостно взревела. Из-за боковых декораций выглянула Нано и неуверенно спросила Лакс, можешь выйти? Я сжал ее руку, подбадривая. Какое бы решение Лакс ни приняла, я заставлю Нана смириться с ним. Лакс не шелохнулась. Лакс! Я нежно коснулся ее лица, но сверкающий рубин Ревелли был бледен как полотно. Как пепел. Как смерть. Я слегка встряхнул ее за плечи. «Лакс!» Она не откликнулась. «Приведите сюда доктора Страттори!» — заорал я. Нана бросила на внучку один единственный взгляд и отшатнулась. «Скорее!» Наконец она торопливо ушла. Нетерпеливая публика принялась скандировать. Дюи! Дюи! Помогите! Кто-нибудь! Мы были одни. В самый разгар главного спектакля этого сезона рядом с нами никого не оказалось. Лакс, плохо! Аплодисменты в честь Ревелли достигли апогея. Крики скандирующей толпы звучали все громче и громче. В лучах света, пробивающихся сквозь занавес, плясали пылинки. Крохотные частички кружили над нами в воздухе, опускаясь на губы Лакс. От её учащённого дыхания они должны были разлетаться в стороны. Невыносимо медленно тянулись минуты. Пыль оседала, прилипая к вишнёвой помаде. «Она не дышит!» — паника лишила меня голоса, когда она перестала дышать. «Где этот чёртов доктор?» Из-за появились Милли и Калет. Увидев Лакс, они замерли. «Помогите ей!» — взмолился я. «Но почему никто ничего не делает?» Девушки сразу подскочили к нам. Милли прижалась ухом к груди Лакс, слушая сердце. Ее глаза встретились с моими, и она покачала головой. «Не может быть! Она делает что-то не так!» Я обхватил пальцами запястья Лакс, стал ждать, как даже в венах заструится жизнь. Появился Роджер. Его руки все еще были красными от крови тристы. «Что тут происходит? Она опять упала в обморок?» Я еще сильнее стиснул ее обмякшую руку. Милли коснулась ладонью щеки Лакс. Ощутив ледяной холод кожи, она взглянула на меня, и ее глаза наполнились слезами. «Нет», — услышал я собственный голос. Милли обернулась к колет. В слишком ярком свете ее щеки сияли. «Мы ее потеряли», — еле выдавила она. «Потеряли?» — повторил Роджер. «В смысле, она опять исчерпала все свои силы?» Колет всхлипнула и согнулась пополам, захлебываясь в рыданиях. Ее плач эхом отразился от гулких стен за кулисья. «Нет, не может быть!» Ведь мы только освободились из лап Хроноса, только начали!» Я взял Лакс на руки и прижал к груди. Согреть бы ее, и тогда все будет в порядке. Мы сможем уехать. Или остаться. Дьюи больше нет, и она, наконец, может жить. Джеймисон, ты меня слышишь?» «Ты ошибаешься». Крики публики, вызывающие Дьюи на сцену, заглушали мой собственный голос. Снова появился Вольф и стал раздавать указания танцорам. Увидев Лакс, он остановился как вкопанный. Наконец-то, наконец-то вернулась Нана с доктором Страттори. «Она упала в обморок», — объяснил я. «Наверное, переутомилась, выступая под куполом. Тут у нас было довольно суматошно и...» Суровый взгляд доктора Страттори заставил меня замолчать. Она осторожно прикоснулась к лицу Лакс. «Вокруг нас столпились Ревелли». Никуда было не деться от их вопросов, от тихого плача. Они заполняли мою голову, отвлекая от самого главного. Нужно было срочно придумать, как помочь Лакс. Доктор Страттори тихонько охнула. «Какая странная рана. Магическая. Никогда не встречала ничего подобного». «Можете ей помочь?» — тихо спросил Вольф. Она коротко покачала головой. «К сожалению, нет». Она просто устала. Нам всем надо успокоиться. Когда лак сочнется, ей не понравится весь этот шум и гам. Я осторожно коснулся пальцем ее губ, снимая пылинки. Доктор Стратори взглянула на меня, и ее суровое лицо наполнилось жалостью. «Нет», — заявил я, и на долю секунды почувствовал облегчение. Доктор Стратори ошиблась. Иначе быть не могло. Обмороки, потеря веса, кровотечение из носа. «Нет», — повторил я еще настойчивее. «Господь хоть и пощадил Тристу, но все же я убил человека в момент его слабости, когда он был беспомощен и не мог защитить себя. За все на свете надо расплачиваться». Доктор Страттори прижалась ухом к груди Лакс и вслушалась. Затем выпрямилась и вздохнула. «Мне очень жаль. Самое большее, что вы можете сделать, — это быть рядом». Чтобы она отошла в мир иной в окружении тех, кто ее любит. Колет вцепилась в безвольную руку Лакс и яростно замотала головой. Милли обняла колет, пытаясь что-то сказать, но слова потонули в еле сдерживаемых рыданиях. Слезы заструились по ее щекам. Нана она тоже заплакала и перекрестила Лакс лоб. Иди с миром, моя милая ненаглядная девочка, мама ждет тебя. «Здесь, на Шармане, ее дом, ее семья, сестры. Все, ради чего она жила. Все, ради чего хотела жить». Я схватил доктора Страттори за руку. «Переведите это на меня». «Не могу», — она отдернула руку. «А если бы и могла? Эта рана смертельна. Она напитана темной магией. Попробуйте». Она с сомнением взглянула на меня. «Ты можешь погибнуть». Но Лакс останется в живых? Страттори замялась. Этого ей добивался. Переведите это на меня. Джеймисон, не надо! Роджер потянул меня за плечо. Я не дам ей умереть. Его сильные руки крепче сжали меня. Джейма, я понимаю, но ты в буквальном смысле не сможешь это сделать. Он прав, согласилась, доктор Страттори. «Без четко высказанного согласия Лакс я не смогу пустить в ход свою магию, даже если очень захочу». Это были самые добрые слова, какие я когда-либо слышал от сурового доктора, но все равно руки чесались свернуть ей шею. «Надо разбудить Лакс. Кто-то должен привести ее в чувство». Я схватил Роджера за руку. «Открой свою заначку для мести. Чтобы ты пожертвовал собой?» У нее появится шанс, пусть даже небольшой. Джеймисон, прошу тебя, она не согласится на это. А мне все равно!» Мой голос эхом разнесся по всему закулисью. Вольф хотел было шикнуть на меня, но промолчал. «Нам не стоило привлекать к себе внимание, нужно вести себя как обычно, но без Лакс ничего не было, как обычно. Без нее вообще ничего не было». Роджер наморщил лоб. Я понимал, что загнал его в угол, но отступать не собирался. Помогу ей, чего бы мне это ни стоило. «А давайте я», — Милли взяла Лакс за руку. «Доктор Страттори, если нам удастся разбудить Лакс, вы сможете перенести ее рану на меня?» Нана побелела. «Что? Ни в коем случае!» «Тебя это тоже убьет», — сказала доктор Страттори. «Даже несмотря на то, что в тебе течет магическая кровь, таких страданий не вытерпеть никому!» Алакс терпела. Терпела несколько месяцев и никому не жаловалась. «Одна! Одна!» Я схватил Милли за руку. «А если перенести на нас обоих?» Доктор Страттори взглянула на меня, как на сумасшедшего. «А если мы возьмем на себя это вместе?» Я не успевал подбирать слова. «Надо торопиться, она в любой миг может уйти от нас!» «Если мы разделим боль на двоих, наши шансы выжить повысятся!» Её брови сошлись на переносице. «Никогда ещё не делала ничего подобного. Но это возможно?» «Любой другой доктор из семьи Страттори сказал бы нет», — осторожно заговорила она. «Большой риск, что вы оба умрёте. Но, может быть...» Милли встретилась со мной глазами. «Давай попробуем». Я снова развернулся к Роджеру. Приведи ее в чувство. Раскрой свою заначку для мести. Он то сжимал, то разжимал челюсти, прикидывая разные варианты. Наконец выудил из кармана бархатный мешочек. На пол высыпались драгоценные камни. Скорее! Лакс, такая холодная, такая бледная, ее грудь больше не вздымалась и не опускалась. Вот, нашел! Роджер положил на ладонь рубин. Мы с Милли сплели пальцы. Она решительно кивнула мне. Сестренка, очнись! — зашептал Роджер. — Ты бодра и весела. Чувствуешь прилив сил. С рубина, точно капельки крови, посыпалась красная пыль. — Вставай же, Лакс, девочка моя. Ты чувствуешь нашу любовь к тебе и хочешь открыть глаза, увидеть нас. Но ее тело оставалось холодным, таким холодным. — Ты хочешь поцеловать Джеймисона? — попытался Роджер. Милли коротко улыбнулась, и ресницы Лакс затрепетали. Я сжал ее руку, и сердце зашлось от радости. Страттори склонилась над ней. «Лакс Ревель, с твоего разрешения я переведу твою смертельную рану на Милдред Ревель и вот этого молодого человека». Я метнул сердитый взгляд на доктора Страттори. «Слово «смертельное» нам ничуть не поможет уговорить ее». Лакс не ответила, но ее лицо еле заметно напряглось. «И на меня», — заявил Роджер. Умирать так всем вместе. И положил руку поверх моей и Милли. Меня захлестнуло теплое чувство благодарности. Но Лакс все равно не шевелилась. Лакс, пожалуйста! Я погладил ее по щеке. Позволь, мы тебе поможем. Нет. Слово прозвучало очень тихо, но отчетливо. Хватит страданий. Поделись своим бременем, и мы все будем живы. Роджер наклонился к Лакс. «Не строй из себя мученицу! Ты же сама мне это говорила!» Лакс попыталась приподнять голову, но опять зашлась в приступе кашля. Все тело сотрясалось. Между спазмами она едва успевала вдохнуть. Я бросил взгляд на Роджера, но он покачал головой. Больше он ничего не мог сделать. Я прижался губами к ее лбу. Он был холоден, как лед. Я же говорил, мы вместе найдем решение. Вот оно! «Прими нашу помощь!» Она покачала головой, и по щеке скатилась слеза. «Ох уж эти упрямые ревелли!» «Ну хотя бы раз в жизни скажи «да!» — умолял я. «Пожалуйста! Если не ради себя, то ради меня!» Она крепко зажмурила глаза. «Лакс, черт бы тебя побрал!» — колец схватил ее за щеки. «Ты обещала, что теперь мы все будем делать вместе, так что не вздумай умереть у меня на руках! Мы справимся. «Ты меня слышишь?» Ее веки опять затрепетали. Глаза нашли меня и колет. И, наконец, она кивнула. «Действуйте же!» Закричал я доктору Стратори, еще крепче сжимая руку Лакс. Лен медлила. «И все-таки, поскольку ты не владеешь магией, неизвестно, чем это кончится!» «Действуйте!» Взвыла Милли. В тот же миг накатила боль. Словно острые сосульки пронзили мне голову, грудь, все жизненные органы. Я прикусил язык, сдерживая крик. Нет, я все-таки закричал. Открыл глаза, преодолевая слепящую боль, чтобы посмотреть, как там Лакс. Боже мой! Такие муки ей приходилось терпеть много месяцев. И даже лет. Я все крепче и крепче сжимал ее руку. Если я погибну, спасая ее, если она будет винить себя в этом. «Давайте я тоже помогу», — прозвенел где-то вдалеке голос скалет. «Она не согласится». Голос Элен Страттори по-прежнему звучал холодно и бесстрастно. Разрешила только им троим. «Лакс, не упрямься! Позволь помочь!» «Переведи на меня!» — воскликнула тетя Кэролин. «И на меня!» — вперед ринулись все. Тетушки в платьях для Канкана, Вольф и другие дяди, Нана... Двоюродные сестры, троюродные братья. Все Ревелли, кто был за кулисами, тянулись ладонями к Милли, ко мне, к Роджеру, к самой Лакс. Ради своей примы они были готовы вытерпеть страдания. Ради своей племянницы, внучки, сестры, подруги. В благодарность за все, что она для них сделала, они вынесут любые муки. «Нет», — закричала Лакс, но на ее щеках, подобно первым проблескам весны после унылого зимнего холода, расцвел едва заметный румянец. Я погладил ладонью ее потеплевшее лицо. «Прими их помощь!» По ее щеке скатилась слеза. «Хватит приносить жертвы ради меня!» «Они твоя семья, и они тебя любят!» Я потянулся губами к ее уху. «Прими!» «Не могу!» «Позволим!» — прошептал я. «К нам тянулось все больше и больше рук. Все девяносто шесть ревеллий!» Не надо и дальше нести это бремя в одиночку. Я не увидел, а почувствовал, как, наконец, она дала свое согласие, и боль схлынула, как вода, стекающая через водосток. Взор прояснился. Легкие с жадностью втянули прохладный воздух. Лакс опять зашлась в приступе кашля, но на этот раз он был сухим. И когда она убрала руку, на ее пальцах не осталось пятен крови. Жива. Я поднял ее на ноги, мимоходом удивившись твердости своих рук. По щекам струились слезы, но, вытерев их, она улыбнулась. Эта улыбка была не одной из тех фальшивых, которые она привыкла натягивать на свое лицо, а настоящей, радостной, сияющей на миллион карат улыбкой Лакс Ревель. Она ожила. В карих глазах заблестели золотые искорки, по загорелой коже рассыпались веснушки. Казалось, Лакс все лето была бледной тенью самой себя, а сейчас предстала передо мной во всей своей блистательной красоте. Ее родные обступили нас со всех сторон. Лакс улыбнулась им и с радостью укуталась в теплый кокон всеобщей любви. Боль в моей груди ослабевала с каждой секундой. Разделенная на такое количество людей, она была не сильнее обычной изжоги. Как же я вам всем благодарна произнесла Лакс. Не надо нас благодарить, Нана взяла счастливое лицо Лакс в ладони. Детка мое, тебе надо уехать. Лакс удивленно моргнула. Уехать? Не просто уехать! Улыбка Вольфа потускнела. Бежать! Лакс широко открыла глаза и обернулась ко мне. Если кто-нибудь узнает, что я убил. «Нового мэра Хроноса». «Понимаю». Вольф положил руки нам на плечи. «Уезжайте с Шармана, оба, и никому не показывайтесь на глаза. Когда опасность минует, мы дадим знать». «Но если они выяснят...» — запротестовал было я. «Когда они выяснят...» — ровным голосом поправил Вольф. «Мы с ними разберемся». И чем позже они обнаружат, что он мёртв, тем дороже им обойдётся его воскрешение. Дюи! Дюи! скандировали зрители. Они уже начинали беспокоиться и жаждали получить подтверждение, что их кандидат одержал победу. «Уедем вместе!» Лакс неуверенно заглянула мне в глаза, как будто я когда-нибудь ей отказывал. «Конечно!» Я притянул её к себе и поцеловал в лоб. Поверх её головы посмотрел на Роджера. «Что будет с Тристой?» «Триста попала под пулю, защищая меня. И теперь ей нужна операция, потому что я убил ее брата». «Я о ней позабочусь», — пообещал Роджер. «Беги!» Лакс уже обнималась с сестрами. «Неужели это не сон?» Я снова обернулся к Роджеру. «Как только Триста встанет на ноги, найди нас, хорошо?» Его лицо стало непривычно серьёзным. «Знаешь, я, наверное, останусь и помогу нашим. Может, буду выступать вместо Лакс?» «Вместо Лакс буду выступать я», — поправила его Калетт. Роджер улыбнулся сестре. «А я всё равно останусь». «Не надо», — вертелось у меня на языке, но Роджер уже всё решил. Его семья нуждалась в нём. Он обнял меня за плечи. Когда опасность минует, я пришлю весточку туда, где с нами обоими случилось что-то очень важное. Хорошо? Он говорил зашифрованным языком на случай, если однажды кто-нибудь из двордянцев прочитает его воспоминания об этом разговоре и выследит нас. Мы вернемся, пообещал я, как только минует опасность. Так что не прощаемся. Два месяца. Это для хроносов 16 лет. Четыре месяца, уже больше 30. Только постарайся, чтобы вас не нашли. Даже сейчас Роджер старался все предусмотреть. Он всегда заботился о других. Обо мне. И тогда ты нас разыщешь? Непременно. Он крепко обнял меня и шепнул на ухо. Не теряй времени. Надеюсь, при встрече услышать много интересных рассказов. Неужели мы прощаемся? Это не укладывалось в голове. И скажи, Тристи... Роджер выпустил меня. Скажу. А теперь иди. Лакс неохотно высвободилась из объятий своего семейства. Ее лицо было мокрым от слез, но когда Калет шепнула что-то ей на ухо, она просияла искренней улыбкой. Лакс больше не пряталась. «Танцовщица Канкана, на сцену!» — приказал Вольф. «Выиграете для нас немного времени». «Где Тревор?» — спросила Милли, озираясь. Улыбка Лакс мгновенно погасла. «Я справлюсь», — шепнул Роджер. «Беги». «Но...» «Сюда направляются охранники Дьюи», — перебил Вольф. «Поторапливайся». Лакс с болью во взгляде посмотрела на Милли, и в этот миг я коснулся ее руки. Сейчас или никогда. Ее пальцы скользнули мне в ладонь. Взявшись за руки, мы выбежали из театра.